Так что уходила я из Доги с полным ощущением, что о нас, этот тип, непременно запросит все сведения из Нора и не успокоится до тех пор, пока досконально не узнает, что и почему. Ну, хотя бы то немногое, что знала о нас Фаэс. И именно по этой причине нам стоило закончить дела с третьей как можно скорее, скажем уже следующим днем, поскольку раньше ни один посыдный точно не обернется. А во второй раз стоять под испытующим взглядом ниша мне чего-то сильно не хотелось. Третий треугольник оказался почти точной копией второго, как по размерам, так и по количеству дорог. Так что мы снова разделились, предварительно пояснив частично осведомленным резером, что именно ищем, и разъехались в разные стороны. Вернулись к ночи убедившись, что положение с тварями тут такое же, как враги, и уже четко определив места, в котором ребятам предстоит сворачивать в хорон. Тактику решили оставить прежней, поскольку она отлично себя зарекомендовала. Затем, пожалуй, исключением, что попросили Дея больше не перенапрягаться. Он и так после того ливня сутки пошатывался. Однако, благодаря одной маленькой хитрости и моему заветному зубу, быстро пришел в норму. Правда, причины этого так и не понял. Но никто не стал пояснять, какие широкие способности имеются у моего знака. Так что теперь наш маг пообещал быть более бережливым, и поскольку был точно проинструктирован насчет местоположения грозы, больше не собирался поливать пол долины, на радость одуванчикам и прочим сорнякам. В следующий полдень мы уже стояли на оговоренных местах. оборотни и тени на трактах, я и Ас на спине нетерпеливо переминающего Селина, Рорн на стрёме вместе с нашими лошадьми, Адей в окрестностях соседней деревушки, с которой и решили начать свое мокрое дело. Что удивительно, все прошло без сучка, без задоринки. Лин безошибочно нашел определенный прошлой ночью ориентир, прикрываясь разразившейся грозой. Ловко прожег нам громадное отверстие, уже не жалуясь на то, что ему тяжело. Также Ловко туда спланировал, аккуратно подсунул меня к самому алтарю. Я благополучно его разбила, отметив, что Эрио с каждым разом потихоньку увеличивается в длине а потом благополучно скисла и снова, как положено, побывала в глубоком обмороке. Правда, благодаря подарку Аса он не продлился больше получаса, но все равно ощущения после пробуждения были отвратительные. И только вид разрушенного, треснутого посередине и опустевшего алтаря сглаживал эти неприятные нюансы. Что странно, перед тем, как потерять сознание, мне показалось, что я снова видела лицо убитого Эара. Как там его? Лик Хеол, кажется. Причем, если в последний раз в Эй ире он показался мне отчаявшимся, а после первых двух печатей растерянным, то теперь выглядел каким-то изумленным, сомневающимся и поразительно неуверенным в себе. Впрочем, может, просто показалось? Не знаю. Может, приснился он мне на фоне счастливо улыбающихся лиц, стремительно освобождающихся из плена иаров. А может, правда, что-то такое увидела. Просто странно, что он все еще не оставил меня в покое. Убила ведь его. Точно убила. А он что-то не торопится меня покидать. Как бы там ни было, вернулись мы тем же вечером, опять мокрые, грязные и сердитые. Потому что, несмотря на то, что Дэй честно отработал положенные два часа и после этого больше и пальцем не пошевелил, вызванная им гроза мерзавка поливала долину еще часа три и, как назло, снова вымочила нас до нитки, будто отыгрываясь за то, что была наколдована в неурочный час. Пришлось оставаться на ночь, сушиться, стираться и чиститься. Причем мне, как всегда, пришлось труднее всех. Ну аз, благородная душа, сразу проникся моими сложностями и битый час, пока я плескалась в воде, честно отсидел под дверью, следя за тем, чтобы ни трактирщик, ни слуги, ни даже наши попутчики не увидели ненароком весьма любопытных вещей. С рассветом мы снова поднялись и так же тихо покинули догу, как и рагу до этого. Правда, теперь я решила написать более подробное письмо Ирдалу, постаравшись пояснить причины, по которым ему пока нежелательно отпускать своих рейзеров во взбудораженной, растерянной, сполошившийся Харон. Без особых подробностей, конечно, но мне показалось, что уехать просто так будет некрасиво. Д.Р. дал, повел с нами себя честно, так что услуга за услугу. Кстати, Д. Да с Рорном после третьей подозрительно притихли, смутно подозревая, что с нами сильно что-то не то. Да и видно ли, за несколько дней отыскать и разбить две печати из шести, а до этого разбить еще одну, безо всякой армии или хотя бы нескольких десятков специально подготовленных команд рейзеров. Так как дураками они не были, и, слава богу, не один год проторчали в норе, то отлично представляли себе суть нашей работы. И тот факт, что нам с легкостью удалось все это провернуть, не прибегая к посторонней помощи, не мог их не насторожить. И не мог не навести на весьма любопытные мысли. Однако пока они молчали только сблизились по вполне понятным причинам и частенько о чем-то беседовали, когда искренне верили, что чуткие уши оборотней находятся от них достаточно далеко. Покинув третью крепость и коротко посовещавшись, мы все-таки решили повторить тот же сценарий и в четвертый, справедливо рассудив, что днем твари, даже если поняли нашу тактику, все равно не смогут ей ничего противопоставить. Так что зачем изобретать велосипед? Конечно, если нарвемся на темного мага, то проблема непременно появится, и на этот счет предстояло думать уже сейчас. Но тот Лин неожиданно набрался смелости и заявил, что теперь готов взять с собой не только одного аса, но еще кого-нибудь потому что, дескать, уже научился становиться немного больше и думает, что легко удержит на себе троих седоков. Новость порадовала всех, особенно Мейра, который искренне надеялся, что стать этим самым третьим предстоит ему. Однако наглые тени, собравшись в тот же день за столом, втихаря разыграли почетную должность в кости. И пока мы летали Шейрен на разведку, сообща решили, что моим новым надзирателем, охранником и по совместительству подушкой безопасности станет Гор. Мейн на это обиделся. Но я, когда вернулась, так им всем наподдала, что он быстро посветлел и с благодарностью сказал, что гордится такой справедливой расстановкой приоритетов. Правда, на спину Шерри его все равно не пустили. Но он вполне удовлетворился тем, что роль команды, поддержки у них с Локом, остается неизменной. В итоге на четвертой все прошло еще быстрее и проще, чем везде. Короткий полет, два горящих выдоха на скорости 100 км в час, корчащиеся в агонии деревья, прыжок, влажный хруст ломающихся ветвей, короткая схватка с истошно воющимися от бессилия тварями, мой решительный удар и финальный аккорд торжества восстановленной справедливости. А еще тугие струи бьющего во все стороны света, безумно счастливые, ликующие кричащие в тишине души, откровенно ошеломленное, быстро истаивающее лицо Ликхиола Перед моими закрывающимися от слабости глазами, Истошные вопли издыхающей нежити, Красивое зарево над хороном, а потом гроза, холодный ветер, бьющий в грудь.